разразился бурей слов, каждая из которых свидетельствовала о полной безответственности. «Ученые», — сказал он, — «могут считаться свободными только в том случае, если они свободно следуют своему свободному любопытству. Наука», — сказал он, сила, загнанная в заранее определенную клею теми, в чьих руках сосредоточены деньги и власть, становится рабской и неминуемо загнивает». Никто, — сказал он, — не имеет права распоряжаться интеллектуальными интересами других. Фостер слушал его с большим недоверием. Ничего нового в этом потоке слов для него не было. Студенты любили шокировать своих преподавателей подобными рассуждениями. Да и он сам позволил себе поразвлечься таким способом. Вообще каждый человек, изучавший историю науки, прекрасно знал, что в старину многие придерживались подобных взглядов, и все же Фостеру казалось странным, почти противоестественным, что современный ученый может проповедовать столь дикую чепуху. Никому бы и в голову не пришло организовать производственный процесс так, чтобы каждый рабочий занимался чем хотел и когда хотел, и никто не осмелится повести корабль, руководствуясь противоречивыми мнениями каждого отдельного члена команды. Все считают бесспорным, что и на заводе, и на корабле должно существовать какое-то одно центральное руководство. Так почему же то, что идет на пользу заводу и кораблю, вдруг может оказаться вредным для науки? Можно, конечно, возразить, что человеческий интеллект обладает качественным отличием от корабля или завода. Однако история научно-исследовательских изысканий доказывала обратное. Быть может, в дни, когда наука была юной, и вся или почти вся совокупность человеческих знаний оказывалась доступной индивидуальному человеческому уму, быть может, в те дни она и нуждалась в руководстве. Слепое блуждание по обширнейшим областям неведомого порой случайно приводило к удивительным открытиям. Однако по мере накопления знаний приходилось изучать и суммировать все больше и больше уже известных фактов для того, чтобы путешествие в неведомое оказалось плодотворным. Ученым пришлось специализироваться. Исследователь уже нуждался в услугах библиотеки, которую сам собрать не мог, а также в приборах, которые сам купить был не в состоянии. Индивидуальный исследователь все больше и больше уступал место группе исследователей, а потом и научно-техническому институту. Фонды, необходимые для научных исследований, с каждым годом увеличивались, а приборы и инструменты становились все более многочисленными. Где сейчас найдется на Земле настолько захудалый колледж, что в нем не окажется хотя бы одного ядерного микрореактора или хотя бы одной трехступенчатой счетно-вычислительной машины? Субсидирование научных исследований оказалось, не по плечу отдельным частным лицам уже много веков назад. В 1940 году только государство, ведущие отрасли промышленности, и наиболее крупные университеты и научные центры имели возможность выделять достаточные средства на научную работу в широких масштабах. В 1960 году даже крупнейшие университеты уже полностью существовали. Лишь на государственные дотации, а научные центры держались только на налоговых льготах и средствах, собиравшихся по подписке. К 2000 году промышленные объединения стали частью Всемирного правительства. И с тех пор финансирование научно-исследовательской работы, а значит и общее руководство ею, естественно сосредоточилось в руках специального государственного органа. Все сложилось само собой и очень удачно. Каждая отрасль науки была точно приспособлена к нуждам общества, а работы, проводившиеся в различных ее областях, умело координировались. Материальный прогресс, которым была ознаменована последняя половина века, достаточно убедительно свидетельствовали о том, что наука отнюдь не загнивает. Хостер Попытался изложить хоть малую часть этих соображений своему собеседнику, но Поттерли нетерпеливо перебил его. Вы, как попугай, повторяете измышления официальной пропаганды.